Ривка Гелчин Спасительные рассказы Десять молодых людей решают провести карантин в пригороде Флоренция. Идет 1348 год. Бушует эпидемия бубонной чумы. Сначала у больных в паху или под мышками появляются фурункулы. Затем темные пятна на руках и ногах. Некоторые за завтраком еще вполне здоровы, А обеденную трапезу делят уже, как говорится, со своими предками в мире ином. Дикие свиньи идут на запах трупов и разрывают их в клочья, после чего сами корчатся в конвульсиях и умирают. Чем же занимаются молодые люди, сбежавшие от невыразимых страданий и ужаса? Едят, поют и по очереди рассказывают друг другу истории. В одной из них Монахиня вместо апостольника по ошибке надевает на голову трусы своего любовника. В другой женщина с разбитым сердцем выращивает базилик в горшке, куда она поместила отрезанную голову возлюбленного. Большинство историй глуповатые, есть печальные, но ни в одной не говорится о чуме. Таков Декамерон Джованни Боккаччо, пользующийся известностью уже почти 700 лет. Бокаччо, сам флорентиец, скорее всего, начал писать «Де Камерон» в 1349 году, в год смерти отца, предположительно скончавшегося от чумы. Он закончил книгу за несколько лет. Впервые ее прочитали и полюбили те, кто пережил смерть примерно половины своих сограждан. Большая часть вошедших в нее новелл не новая. Это своего рода реинкарнации старых, известных повествований. Бокаччо заканчивает Декамерон шуткой. Кое-кто, дискать, может отвернуться от него, поскольку он легковесен, слишком наполнен острыми словами и прибаутками. Хотя, как уверяет автор, сам он человек с весом. Как понять игривость в такую минуту? Вместе со стальными в середине марта я смотрела видеоролик из Чикагского аквариума Шэда. С двумя гуляющими в развалочку пингвинами с калалазами пингвин Веллингтон заметил белух. К тому времени я прочла, вероятно, уже десятки статей о новоявленном коронавирусе. Однако эмоционально реальной пандемию сделали для меня эти забавные изолированные существа. Хотя видео вызвало улыбку и послужило облегчением от новостей. В мае три пингвина Гумбольдта посетили жутковато пустые залы музея изобразительного искусства Нельсона Эдкинса в Канзас-Сити, задержавшись у картин Караваджо. Они сами частично обладали тем, что так потрясает нас в искусстве обнажением экзистенциальной реальности, парадоксальным образом скрытой информацией. Реальность легко упустить. Может быть, именно потому, что она всё время у нас перед глазами. Моя шестилетняя дочь не очень много говорила о пандемии, особо не задавала вопросов. Однако время от времени предлагала план: разодрать коронавирус на тысячи кусочков и закопать их в землю. Её слишком волновала эта история, чтобы думать о ней непосредственно. Но когда мы стали узнавать о средствах индивидуальной защиты, на её куклах появились латы из шоколадной фольги, проволоки и изоленты. Позже она стала укутывать их в вату. Куклы вели сражения, в которых всё было продумано до мелочей и которых я не понимала. В более спокойные минуты дочь увлечённо читала книги «Драконьей саги», где юные драконы делают всё во исполнение пророчества – призванного положить конец войне. Если жестокие, подлинные и такие важные события происходят каждую секунду, зачем обращаться к выдуманным сказкам? Искусство это то, что делает жизнь интереснее искусства. Заметил в одном из своих трудов французский художник, представитель течения Флюксус, Робер Филью имея в виду, что мы видим жизнь не с первого раза. Она напоминает художественный приём вроде черепа на картине "Послы" Ганса Гольбейна Младшего, заметного только если отойти вбок, а если смотреть на полотно прямо, его можно принять за прибитое к берегу бревно или не заметить вовсе. В итальянском языке слово "новелла" означает как рассказы, так и новости. Навелы Декамерон представляют собой новости, сообщаемые в удобной для восприятия форме. Молодые люди установили на карантине правило: никаких новостей из Флоренции. В первой ноvelle смешно рассказывается о том, как поступать с человеком, собирающимся стать трупом, и юмор набрасывает покров на трагедию, слишком знакомую, чтобы быть понятой. Но со временем интонация и содержание новелл, которые рассказывают друг другу молодые герои Декамерона, меняются. В первые дни царит наибольшая шутливость и непочтительность. Четвёртый день включает 10 новелл о трагической любви. Пятый истории о возлюбленных после напастей и неудач, обретающих счастье. Боккаччо пишет что во время чёрной смерти флорентийцы перестали горевать и плакать по умершим. Однако уже через несколько дней его рассказчики снова способны плакать над вымышленными, на первый взгляд, рассказами, а не счастной любви. Вероятнее всего, истекает слезами их собственное сердце. Парадоксальным образом, рассказанные эскапистами новеллы Бокаччо в конце концов возвращают и персонажей И читатель и к тому, от чего они бежали. Действие первых рассказов разбросано во времени и пространстве, но события последних часто происходят в Тоскане или даже в самой Флоренции. Персонажи в ставных новелл находятся уже в более современных, узнаваемых обстоятельствах. Вот азорники снимают штаны с продажного флорентийского судьи, все смеются. Простака По имени Каландрина всё время обманывают и дурачат, смеяться ли нам? В десятый день мы слышим истории о тех, кто перед лицом столь жестокого и несправедливого мира демонстрирует почти невообразимое благородство. Из-под эмоций, ведь это всего лишь выдумка, у персонажей пробивается надежда. Структура произведения Боккаччо с составными новеллами сама по себе не нова, однако итальянец ее обновил. В «Тысячи и одной ночи» основной сюжет задан образом Шахерезады, рассказывающей сказки своему мужу, царю. Если царь заскучает, то убьет Шахерезаду, как уже убил ее предшественниц. Ставные новеллы в «Панчатантре» повествуют о персонажах, часто животных, но иногда и людей, сталкивающихся с трудностями, несущих испытания войнами, вынужденных делать выбор. И все рассказы можно назвать спасительными. Хотя одним из основных их качеств является занимательность. Они могут спасти жизнь. Читать художественную литературу в трудные времена способ их понять, а также через них пройти. Юные персонажи Декамерона оставили свой город не навсегда, Через 2 недели они решают вернуться. Не потому, что закончилась чума. У них не было оснований так полагать. Они вернулись, поскольку насмеявшись, наплакавшись, определив новые правила со существования, смогли наконец увидеть настоящее и подумать о будущем. Рассказ о времени, проведённом ими вдали от дома, оживил новеллы их мира, пусть и ненадолго. Memento Mori. Помни о смерти. Правильные необходимые слова в обычные времена, когда о смерти можно и забыть. Memento vivere. Помни о жизни. Послание Декамерона.